Дорин давно уже не спал. Встав, он обнаружил, что спальная подстилка Маноны свернута, а сама она вместе с Астериной и Сорелью стоит возле своих драконов. Три главные ведьмы, которых ему неведомо, каким образом нужно убедить задержаться здесь. Остальные драконы тоже переминались на лапах, готовясь взлететь в пронизывающее холодное небо. Еще один день поиска клана ведьм, не желавших, чтобы их нашли. Насчет желания крошанок примкнуть к войне Дорин очень сомневался. «Через пять минут вылетаем!» Камнепадом прозвучал над лагерем голос Сарели. Дорин понял. Бесполезно убеждать их остаться. Это подождет. Реальнее было задержать вылет. За считанные минуты ведьмы успели загасить костер, обвеситься оружием, прикрепить спальные подстилки к седлам и даже прогуляться по нужде. Последнее было отнюдь не пустяком, учитывая долгие часы полета. Пристегивая на ходу ножны с Дамарисом, Дорин шел к Маноне. От ведьмы веяло сверхъестественным спокойствием. Даже здесь, среди ветра и снегов, она была удивительно красивой. Обветшалая накидка из козьего меха на плечах Маноны выглядела королевской мантией. Ведьма повернула голову и встретила его взгляд.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 У них за спиной чертыхалась васта. Сидельная упряжка упрямо не желала застегиваться. Дорин не решился взглянуть в ее сторону. Он и так убедился. Невидимые руки его магии принялись за дело. «Северную часть Белоклычьих гор мы обшарили вдоль и поперек, сказала Астрина. «Попробуем двигаться на юг до конца горной цепи, а там уже будем решать, куда дальше». «Может, мы вообще напрасно ищем их в горах?» возразила Сарель. В прошлое десятилетия мы охотились на крашанок среди равнин. Манона молча слушала все с тем же неподвижным лицом. Так она делала всегда. Взвешивала мнение заместительниц, а затем прислушивалась к пению ветра. У Эмогии вдруг развязались кожные ремни, удерживающие сидельную сумку. Шипя от досады, ведьма выбралась из седла, чтобы снова их затянуть.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 Единственные вожжи, удерживающие Эрована от захвата Эрилеи. А потом и других континентов. Нет, Мануна не допустит, чтобы ключи оказались так близко от Марата. Дорин сохранял учтиво равнодушное выражение лица. Рука лежала на Эфесе Мариса. Формой своей Эфес напоминал глаз. Лагерь так и не дал никаких подсказок насчет дальнейшего пути крошанок. Спросил он. Дорин и сам прекрасно знал ни подсказок, ни даже слабых намеков. Но он хотел услышать ответ Маноны. «Нет», – буркнула ведьма, и в ее голосе послышалось рычание. Дамарис не давал ответа, не считая слабого тепла, исходящего от металла. А какого ответа он ждал от древнего меча? Кудение магической силы? Голоса внутри, подтверждающего слова Маноны? Если тепло означало правду,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 Казалось, оно явилось сюда из кошмарного сна. Паук. Точнее, паучиха. Огромная, стигианская паучиха, вылеченную с лошадь и черная как ночь. Десятки паучьих глаз сощурились на Манону. «Здравствуй, черноклевая!» Щелкая клешнями, прошипела паучиха. Стигианская паучиха все же разыскала ее, уму непостижимо. После стольких месяцев, после тысячи лиг, проделанных Мануной по воздуху, земле и даже морю, паучиха, у которой она украла шелк для упрочнения поврежденных крыльев Аброхаса, ухитрилась ее найти. Но паучиха не предвидела, что столкнется с Отрядом 13 и магией Адерландского короля. Мануна выхватила свой меч, звавшийся «Рассекателем ветра.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 «Далеко же тебя занесло от рунских гор, сестричка!» «А тебя было не так уж трудно отыскать!» Прошипела в ответ паучиха. Губы Мануны скривились жесткой усмешки. Когда-то она дала мне паучий шелк для крыльев Абрухаса. «Ты украла мой шелк!» Зарычала паучиха. «А потом сбросила меня и моих ткачих со скалы!» «Откуда у тебя способности оборотня?»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 «Освободи меня, и мы кончим это по-старому!» Мануна задумалась, затем пожала плечами. «Я убью тебя, не причинив боли. Считай это выплатой моего долга!» Затаив дыхание, Мануна приготовилась нанести удар. «Постой!» Выдохнула паучиха. «Погоди!» Это оскорбление к мольбам язвительно усмехнулась Астерина. «И кто теперь, трусиха?»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 В марате осталось слишком много вашего имущества. На нем ваш запах всех вас. Если паучиха так легко отыскала их, надо без промедления убираться подальше. Теперь черноклювая весть для тебя. Желаешь знать, кого я заметила в каких-то 50 лигах к югу отсюда. Мануна снова замерла. Краша.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 Предложение отсрочить убийство паучихи явно не понравилось ведьмам. «Не убивайте ее!» — продолжал принц, кивая в сторону дрожащей паучихи. «По крайней мере, сейчас. Кроме местонахождения крашанок она может знать еще что-то полезное». «Мне не нужно милосердие мальчишки!» — прошипела паучиха. «Это милосердие короля!» — холодно поправил ее Дорин. И чтобы его получить, советую вести себя тихо. Редко, очень редко Мануна слышала, чтобы Дорин говорил таким тоном. Ее, привыкшую бояться, пробирала насквозь. Это был голос короля. Но Дорин не был ее королем. И не он командовал отрядом 13: «Мы сохраним ей жизнь, а она продаст нас тому, кто заплатит подороже», — сказала Мануна. Сапфировые глаза Дорина вспыхнули. Рука плотно сжала эфес меча. Мануна невольно напряглась, поймав этот холодный задумчивый взгляд. Под обаятельным лицом короля прятался расчетливый хищник. Похоже, ты всего за несколько месяцев освоила искусство оборотня. Бросил он паучихи. Гавин сказал, что путь найдет их здесь, в брошенном лагере крашанок. Путь в Марат. Не в ее привычном понимании.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 перешедшими ко мне с его двадцатью годами. Эфес до Мариса потеплел. Правда, все, что до сих пор сказала Паучиха, было правдой. И это? Путь в Марат в чужом обличии, в чужой шкуре. Возможно, в обличии смертной рабыни вроде Элиды Лашен, человека, чье появление пройдет незамеченным. Изначальная магическая сила Дорина перетекла в разные виды магии, Она была способна вызывать огонь, создавать лед и исцелять. Может, он сумеет научиться и искусству оборотня? «Как тебя зовут?» — спросил он паучиху. «Король без короны спрашивает имя у непримечательной паучихи», — пробормотала она, устремив на него свои глаза. «Произнести моё имя на вашем языке ты все равно не сможешь».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 интересно, как его отец выдерживал подобную силу? Как с ней справлялась Айлина? Возьмем ее с собой и на следующей стоянке расспросим подробнее. Манона оторопела. «Ты мыслишь взять с собой вот это существо?» В ответ паучиха обернулась бледной темноволосой женщиной, невысокого роста, неприметной, если оставить без внимания эти будоражащие черные глаза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 Спросила ведьма у Дорина, не ответив на вопрос по учихе. Дорин лишь наклонил голову. На кончиках пальцев поблескивали льдинки. «Можешь ее не опасаться», — ответил он ведьме. Кирена затаила дыхание. «Редкий магический дар», — сказала она, и ее взгляд сделался голодным. «И редкий король, обладающий им». Услышав столь грубую лесть, Дорин нахмурился. Мануна огляделась на Астерину. Губы ее заместительницы были плотно сжаты. В глазах настороженность. Сарель, стоявшая поблизости, сердито смотрела на преобразовавшуюся паучиху, но руку Софиаса меча убрала. Подчиняясь молчаливому сигналу, ведьмы отряда тринадцати разошлись, готовые оседлать драконов. Кирена следила за ними. Ее жуткие бездушные глаза постоянно моргали.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 Тогда она звалась по-другому и в замке находилась не по своей воле, но никто из них не выдержал бы развершейся ямы, что была у него внутри. Хмуро поглядывая на босые ноги, Кирена растирала озябшие бока. Движения ее подозрительно напоминали шевеление клешней. Когда он узнает от этой твари все, что нужно, проникновение в Марат все равно останется сродни самоубийству. Дорин вновь почувствовал на себе тяжелый взгляд Мануны, но не отвел глаз и не поежился, когда она сказала, «Если тебе настолько недорога своя жизнь, что ты готов поверить этой твари, изволь, бери ее с собой». Это звучало как вызов, как призыв смотреть не в сторону Марата и не на паучиху, а заглянуть вглубь себя. Ведьма ясно увидела, что гложит ему грудь.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 Ведьмы нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Вылетаем. К вечеру доберемся до Крышанского лагеря. И что потом? Спросила Астерина. Только она была вправе задавать подобные вопросы. Манона направилась к Абрухасу. Дорин поспешил следом, бросив кирений плащ, который хранил про запас. Его магия тащила паучиху за собой. А потом мы осуществим наш маневр